Глава тринадцатая. Марина. Ужин прошел довольно мирно. Данил, правда, остался у себя. Зато Юля присоединилась к нам. Марк и Аня весело трещали. Так и знала, что Шерли поможет нам с детьми стать немного ближе. А вот Арс вел себя странно. Весь день был крайне задумчивым, будто его что-то угнетало. Спросить «Что?» попыталась, но ответа не получила и боялась, что новая попытка заставит его думать, будто лезу в чужие дела, поэтому только молча наблюдала, как он без особого аппетита ковыряет в тарелке. А ведь Арс — единственный из наемных работников в доме, кто ест с нами. Это как-то само собой получилось, а внимание я обратила только сейчас. «Марина, а можно завтра Шерли поведу гулять я?» Раздался звонкий голос Марка, отвлекая от размышлений. «Конечно!» — улыбнулась ему только арсении дмитриевича с собой возьмите хорошо договорились юля пойдешь с нами не знаю буркнула та но по глазам видела пойдет вот и замечательно как бы еще Данила с ними отправить но ему наверное рано гулять надо пойти проведать как он там а то за весь день видела племянника только утром когда привезли шерли сразу после ужина поднялась по лестнице на второй этаж и постучала в знакомую дверь мне никто не ответил «Опять будет делать вид, что спит?» Толкнула дверь. Даня лежал в наушниках. «Понятно. Музыка. Привет!» Сказала как можно громче. Он дернулся и едва не свалился с кровати. «Моя комната — проходной двор?» огрызнулся привычно. «Я стучала. Ты не слышал. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Разве не видно?» Я рассмеялась. Даня вытаращился на меня, будто впервые видел, а я хохотала, как ненормальная. На самом деле, картина была забавной. Растрепанный, как галчонок, Данил, глядящий на меня, словно привидение увидел. «Дура!» Пробормотал он. «А вот обзывать себя я не дам». Мигом посуровила. «Ты и почему ужинать не стал?» «Не хочется». «А выздоравливать как собираешься? Давай я попрошу Тамару принести что-нибудь». «Не надо». «Еще скажете, не смешно? Шестнадцать лет парню, а младшие ведут себя куда более здраво». Я только вздохнула. Не желает разговаривать, и ладно. Оставалось надеяться, что со временем он угомонится, иначе ждет нас веселая жизнь. Но и я отступать не собиралась. Нравится это Данилу или нет. Но мы — родные люди. «Хорошо, отдыхай, не буду тебе мешать», — сказала ему и оставила наедине с наушниками. До полуночи не знала, чем заняться. Спать не хотелось, слишком нервным выдался день. Смотреть кино — тоже. Решила совершить быстрый набег на кухню и похитить бутерброд из холодильника. Почти достигла цели, когда услышала шорох. И зачем я спряталась за ближайшей дверью? Никак не могла себе объяснить. А мимо прошел Арсений. Тоже не спится. Предложить вместе со мной обыскать кухню. Похоже, он шел в том направлении. Вдруг у него зазвонил мобильный. Арс оглянулся по сторонам. Убедился, что никого нет. И только потом ответил. «Алло?» «Мне стоило выйти, но я замерла на месте, будто приклеили». «Нет, пока ничего», — отвечал Арс кому-то. «Да найду я вашу флешку». «Нет, у меня нет денег, и вам это известно». «Хорошо, я понял». И ускорил шаг, опустив телефон в карман. А я не верила своим ушам. Что это значит? Какая флешка? Можно было, конечно, решить, что Арс случайно потерял чужую, но по голосу готова была поклясться. «Это не так». Спросить? Скажет, будто подслушивала. И все-таки у него какие-то проблемы. Вернулась в спальню, села на кровать, поджав ноги к подбородку. Сердце было не на месте. Не хотелось бы думать, что Арс обманывает и меня, и детей. Он казался хорошим человеком. Но и Лешка, мой бывший, казался. Может, у Арса просто проблемы? Если у него финансовые трудности, я могла бы помочь. Ситуации бывают разные. Но при чем тут флешка? Всю ночь крутилась боку-набок пока не пришла к единому возможному решению. Когда Арсений отвезет детей в школу, прямо признаться. Как услышала вчерашний разговор и спросить, в чем дело. Только тогда я смогла уснуть. А проснулась в районе десяти утра. Арс должен был уже вернуться. Но неминуемый момент объяснения оттягивала, как могла. Бесконечно медленно умывалась, расчесывалась, одевалась. Затем проверила, покормили ли Шерли. Поиграла с ней и только потом пошла к Арсению. Уже почти добралась до его комнаты, когда послышался дверной звонок. «У нас гости?» «Марина Викторовна. Тамара уже спешила мне навстречу. Там приехала Аделаида Олеговна. Я знала только одну особу с таким странным именем. Мать племенников, бывшую жену Максима. Неужели правда решила заглянуть в гости?» «Неожиданно. Мне, признаюсь честно, женщина со странным именем Аделаида казалась чем-то эфемерным, вроде фей или домовых». «Пускать?» — Тамара мяла в руках белый накрахмаленный передник. «Да, конечно», — ответила я. «Интересно, зачем ее принесло? Я буду в гостиной». И поспешила скрыться. Не хотелось встречать Аделаиду на пороге особняка. Зато по пути нашелся Арсений. «Кто там пришел?» — спросил он настороженно. «Мама детей», — ответила я. «Идем со мной». И раньше чем Чемарс успел воспротивиться, утащила его в гостиную. Сама Чина села в кресло устыдившись домашнего платья, а Арсений замер у окна. Дверь распахнулась, и на пороге появилась ослепительная женщина. Фото не передавало и части ее красоты. Огромные синие глаза, пушистые ресницы, идеальный овал лица, белокурые волосы, такие длинные и густые. Мечта любой девчонки. Конечно, я сказала себе, что вряд ли все это от природы. Но, увы, во мне говорила зависть. А выглядела Делаида обворожительно. «Добрый день», — поднялась ей навстречу. «Здравствуйте». А вот голос оказался неприятный и высоковатый. «Меня зовут Аделаида Шведова. Думаю, не стоит объяснять вам, кто я такая». «Не стоит», — согласилась я. «Марина Шведова, сестра Максима». «Да, он рассказывал». Аделаида смирила меня высокомерным взглядом. «Удивлена, что Макс упомянул вас в завещании Он не любил говорить о семье и уж точно не планировал делиться нажитым с родственниками после того, как его выставили за дверь. Его никто не выгонял, — ответила я. Максим сам принял решение уехать из дома и не возвращаться. «Да ну!» — Аделаида изогнула тонкие брови-стрелки. «Уверены? Более чем. А вот на чем зиждется ваша уверенность, не знаю. Хотелось уколоть, уязвить в ответ на наглость, но я заставила себя прикусить язык. «Это мама Даньки, юли Марка и Анечки. Они ее любят, и нам придется находить общий язык. Чем обязана вашему визиту?» Постаралась говорить как можно суше. «Я приехала увидеть детей, конечно, и провести с ними время. Они ведь страшно расстроены гибелью Макса. Он не был ангелом, но все-таки отец. Что же ты месяц с его смерти не появлялась, Кикимора Болотная? Похоже, никого не волновало, как ребята провели это время». А вы кто такой?» — заметила Аделаида Арсения. «Арсений Дмитриевич Большаков», — холодно ответил Арс, я не узнала его голос. «Гувернер ваших детей». «Гувернер?» — Аделаида уставилась на Арса во все глаза. «А документы у вас имеются?» «Да», — вместо него ответила я. Их проверил лично Иван Игнатьевич. «Думаю, вы знакомы?» «Само собой. Этот угорь Помог Максу лишить меня родительских прав. Так где мои дети? В школе, — ответила я. Начался учебный год. А Даня дома. Он болеет. Мам! Легок на помине. Данил влетел в комнату с такой скоростью, словно не он вчера глотал пилюли. Даня! Лицо Аделаиды мигом просветлело. Может, я в ней ошиблась? Судя по всему, мне далеко до умения разбираться в людях. Аделаида крепко обняла сына. Я ожидала чего угодно, только не того, что у сердца кольнет ревность. Вот так штука. И когда это я начала считать Данила своим? — Ты сильно похудел? — тараторила Адель. Наверняка ее называли в семейном кругу именно так. А вытянулся как? — Я тебя не узнаю, Данил. — Мам, мы не виделись полгода. Не так уж сильно я изменился. А я впервые видела, чтобы Данил так искренне улыбался. Мне его улыбки. Никогда не дождаться. Пора смириться с этим фактом. Жаль, я уже начинала думать, будто у нас получится большая дружная семья. Теперь стало очевидно, что это не так. Даня не пустит меня в свой мир и не пожелает становиться частью моего. Вот именно. Целых полгода. Адель усадила сына рядом с собой на диван. Ты надолго? Зависит от Марины. И Аделаида взглянула на меня с таким холодом, что я поежилась. «Оставайтесь сколько пожелаете», — поторопилась ответить вы проводить посетительницу всегда успеем, а детям нужна мать. Марк, Юлия и Аня тоже будут рады ее видеть. Возможно, если Адель проведет тут несколько дней, я смогу лучше понять эту женщину. А дети окончательно осознают, что я им не враг. «Спасибо», — пропела та. «Попрошу Михаила перенести из автомобиля мои вещи». «Значит, рассчитывала на мое согласие». «Вот так номер. Только у нас свободных комнат нет», — вспомнила я. «Кроме спальни Максима». «Меня устроит», — поморщилась Адель. «Идем, Даня, заодно расскажешь, как твои дела». И увлекла сына за собой, а я осталась будто у разбитого корыта. «И как это понимать?» — тихо спросила у Арсения. «Не нравится она мне», — задумчиво ответил тот. «И появилась внезапно, и решила остаться. Понимаю, если бы она примчалась сразу после гибели твоего брата. Но нет, ее долго не было». «Впрочем, думаю, барышня еще озвучит, зачем она здесь». «Не веришь, якобы хочет видеть детей?» «Нет». ар качнул головой. «Тем более Аня рассказала мне любопытную историю. Оказывается, Аделаида не хотела появления малышки на свет и много раз намекала на это дочери». «Но при этом именно ее желала забрать при разводе». «Думаю, чтобы сделать больнее отцу, все-таки младшенькая любимица». Похоже, Арс был прав. Ох, и неспокойно было на сердце. Я задумчиво покусывала губы. И что мне делать? О том, чтобы выставить Адель за дверь, не шло и речи. Это навсегда настроит детей против меня. И то подобие доверия, хотя бы намек на него, которого удалось достичь, канет в пропасть. Но почему-то казалось, что Адель здесь не просто так. Зачем она приехала? Хочет забрать детей? В голове все перепуталось. «Давай воспользуемся мудростью предков и будем решать проблемы по мере поступления». Улыбнулся Арс. «Я присмотрю за детьми, не беспокойся. И за дамочкой этой тоже». «И как спросить у него о флешке? Я закусила губу, хотя вопрос так и грозил сорваться с языка. Нет, не сегодня. Хватит событий и эмоций. Завтра. Или тогда, когда разберусь немного с этой Аделаидой». После обеда Арс уехала развозить детей по репетиторам и на дополнительные занятия, а я бродила по дому, как непрекаянная. Станет ли он когда-нибудь моим? Не в плане собственности, а по ощущениям, проведала Шерли. Вернулась и уже шла к себе, когда заметила в гостиной Данила и Адель. Он о чем-то оживленно рассказывал. Размахивала руками, а Адель слушала. С покровительственной улыбкой. Или это я видела ее такой? Хотела было пройти к ним, но решила не мешать. Это его мать. Кто я такая, чтобы совать нос в их отношения? Заперлась в своей комнате, включила ноутбук. Найти бы работу на дому. Сидеть без дела все равно не хотелось. А пока ситуация с детьми не войдет в мирные русло я не смогу выйти на работу. Точнее, меня уволят еще раньше, чем с предыдущей должности. И что мне делать? Переходила с сайта на сайт. Изучала предложения по фрилансу. Да, сейчас не стоял вопрос о деньгах. Но и мне не хотелось чувствовать себя бесполезной. Через пару часов внизу загудел двигатель. Вернулся Арс. «Значит, будем обедать». Я спустилась на первый этаж, и одновременно со мной у двери появилась Аделаида. Дети ворвались в холл шумной толпой. Марк что-то рассказывал Арсу. Юля привычно отмалчивалась. Зато Анечка тарахтела умолку И вдруг все трое замерли. «Мама?» — недоверчиво спросила Юля. «Мамочка!» — и кинулась ей на шею. «Счастливое воссоединение семьи, и я снова тут лишняя». «Пообедаю, наверное, у себя». «Марина, а когда мы пойдем гулять с Шерли?» — окликнула меня Анечка. «Как только ты пообедаешь?» — пообещала я, заставляя себя улыбаться. «Тогда я быстро-быстро!» — довольно протараторила она и умчалась наверх, старательно избегая матери. А вот это уже интересно. Неужели Арсений был прав? И с мамой были плохие отношения. Но она же еще маленькая. Сколько лет было Анечке, когда Макс развелся? Пять? или шесть. Столько вопросов. Я чувствовала, как реальность нагрывает меня с головой. Тебе надо отдохнуть. Арс, как всегда, оказался рядом. Вот пойду с Аней выгуливать собаку, раз уж Марк с Юлей передумали, и отдохну, пообещала ему. Есть что-то не хочется, так что буду у себя. Уверена? Да, действительно аппетит пропал. Наверное, слишком много всего накопилось. Лучше куплю по пути какую-нибудь булку, перекушу или подожду до ужина а поужинать можно будет. И отдельно, если захочется. Поднялась обратно в свою комнату и упала на кровать. Устава. За несколько дней так безумно устала, что хотелось выть. Но выбора не было. Надо бороться дальше. Только с кем и ради чего?»